Мы спустились по лестнице и вышли во двор. Охрана, дежурившая при дворе, звенела доспехами и оружием, но осторожно, на почтительном расстоянии. На середине площади лежал камень. Не знаю, что он символизировал, но как лавочка подходил идеально. Я сел и вытянул ноги. Только сейчас почувствовал, что начинает отпускать напряжение. Нервы, все нервы. И самое обидное – что я ничего не почувствовал, убив этого старика. Так что с этими душами... Сами понимаете, сказки все это. Глупые детские сказки. Убил, словно крысу придушил. А он и был крысой, этот старый нор. Солнце клонилось к закату, и я с большим удовольствием подставил лицо уходящему теплу. Мастер. Да, Мэтт. Здесь хорошие лошади, намекнул он. Покойный Нор заказывал их на западе, а там знают толк в лошадях. Ты прав. Выбери нам лошадей. Ну и себе, конечно, чтоб под комплекцию подходило. Лошадей? Нам необходимо по две лошади каждому, не считая тех, которые стоят у ворот. Конечно, мастер, зло ощерился Мэтт и пошел в конюшню. Следом за ним потянулся и Рейнер. Через полчаса во дворе стояли шесть оседланных лошадей. Когда я их увидел, то у меня челюсть отвисла. — Порода? — Откуда мне знать название местных пород? — Похожи на фризских, и все как на подбор вороные. — Как же они хороши! Даже пустота, убивающая мою душу, начала таять и, наконец, исчезла. Я сидел на камне и любовался лошадьми. Какие же они прекрасные, эти лошади. Полчаса спустя во двор вошел наш толстяк с тремя увесистыми сумками из желтой кожи. Две тысячи это вам не шутки. 6 килограмм чистого серебра, черт меня побери. Новый нор увидел оседланных лошадей и едва не лишился чувств. Потом он собрал всю волю в пухлый кулачок и подошел ближе. «Здесь 200 серебряных гросноров мастер Серж!» «Я надеюсь, что нет нужды проверять?» «Конечно нет! Ровно 200 монет! Можете мне верить!» «Ваше имя?» «Уэрт!» «Я рад знакомству! Уэрт Норбрэнд!» Я поднялся и кивнул этому новому властителю. Судя по тому, что он зажмурился от удовольствия, я был первым, кто назвал его новым для него титулом. Потом посмотрел на него и ужаснулся. Как же он преобразился, этот Уэрт? Одно мгновение и все. Передо мной стоит совсем другой человек. В его жадных глазах уже мелькают планы, новые штрафы и новые налоги, которые он взвалит на плечи бедных горожан. Плещется тяжелая темная кровь, Этот глупец выпьет все соки из города. Досуха. Покойный старик даже и представить себе не мог, каков этот наследник. Но это, как ни крути, уже не наша забота. Есть и другие, не менее важные. «Я тоже рад этой встрече», – кивнул Уэрт и добавил, подчеркивая каждое слово. «Нашей очень полезной встречи! «Надеюсь, что не последний», — добавил я и полюбовался его внезапной бледностью. «Да, конечно!» «Кстати, один из моих воинов...» — я бережно взял его под руку и продолжил. «Рассказал про удивительные обычаи вашего города». «Какой именно?» — насторожился толстяк. «Вы ведь не будете возражать, если мы возьмем несколько ваших лошадок?» Говорят, что старик любил одаривать своих друзей лошадьми из своей конюшни. Да, да. И дарить оружие из личной коллекции. Так ли это, любезный Уэрт Норбрейант? Да, с последним утверждением вышло хуже. Он не рассчитал и голос дал петуха. Ваша безграничная щедрость просто поражает. «Меня так и тянет на подвиги во имя этого прелестного города!» Новоиспеченный Нор, видимо, представил, какие подвиги я могу здесь устроить и слегка позеленел. «Ну же, Уэрт! Не будьте таким букой! Мы же ваши друзья!» Мило улыбнулся я и тихо, не переставая улыбаться, добавил. «Показывай оружейную, паскуда!» «Прошу!» — сказал он и поднял руку. Пальцы дрожали. Если бы не эта затхлая вонь, царящая в этом замке, то вооруженной я бы и остался. На всю оставшуюся жизнь. Сидел бы, протирал тряпочкой эти клинки. Даром у меня в сумке до сих пор банка с маслом лежит. Вот бы и занимался. И никакой нечисти. Ни вампиров, ни троллей, ни оборотней. Судя по восторженному виду Рейнора, он думал так же. Увы. Но вакансия оружейника в этом замке нам не светит. Жаль. Очень и очень жаль. Мы долго бродили по залу, но под конец остановились у одного из стеллажей. Здесь было на что посмотреть. Даже такому дилетанту, как я. Рейнар поначалу стеснялся, но потом расхарабрился. Выбрал боевой топор, а заодно и новый щит. Опять круглый. Кстати, такой же щит выбрал и Мэт. Кроме щитов, парни выбрали два шлема Барбюта. Ничего так. Конечно, это не Араевский на три четверти, но зато более крепкий. Посмотрел я на них и тоже взял. И щит, и шлем, и топор. Вот с клинковым оружием вышла заминка. Парни долго спорили, а потом их мнения разделились и каждый выбрал для себя. Им хорошо. Они знают, что выбирают. А мне что делать? Я бы, наверное, так и мучился, бродя среди сверкающего великолепия, если б не увидел одну вещь. Меч. Странный он какой-то. По ручке и гарде полуторный. По длине короче, чем бастард. При моем росте в метр девяносто, это не столь критично, но тем не менее. Клинок стоял в самом углу за какими-то длинными полутопорами-полукопьями. Бердыши? «Не знаю, я не специалист». Полез в угол, перемазался в пыли, но меч достал. «Дьявол, как же он хорош!» Он словно лег в руку и прикипел к ней. «Это Терндар, мастер Серж!» «Это вещь гномьей работы!» Прошелестел рядом чей-то голос. «Этот голос мне напомнил шипение змеи. Тихий, почти неслышный, но жутко опасный». Я повернулся и увидел маленького старичка. Нет, это не гном. Это горбун. Крючковатый нос, усеянный красными прожилками, обвисшие веки, а под глазами набухшие тяжелые мешки. Впалые щеки и бесцветные плотно сжатые губы. Ходит медленно, но руки двигаются быстро. Судя по виду и одежде, покрытой жирными пятнами, он здесь главный. Хранитель всего этого великолепия. «Это Аргнор?» – спросил я. «Нет», – покачал головой старик. «Но этот меч создали гномы». «Он без заговора?» «На нем нет наложенных чар». «И для кого он был изготовлен?» «Для моего старого хозяина». «Для умершего Норра?» – поморщился я. «Не хотелось бы брать личное оружие этой твари». Нет! Опять зашипел Горбун. Мой хозяин правил этим городом гораздо раньше. Он был хорошим правителем, и люди любили его. Даже так? Хмыкнул я. Хороший правитель — это звучит слишком красиво. Нет, вы не правы, мастер Серж. Он и правда был мудр и хорошо относился к людям. Хотелось бы верить. Верьте. Этот голос будто завораживал. «И заберите меч себе, мастер Серж. Он словно создан для вас. Я вижу». «Видите?» «Знаю». Через несколько минут подошли мои парни. Рейнар сиял, как новый гроснор От радости. Будь его воля, он бы половину оружейной вынес. Но, увы, надо знать меру. Мы все-таки в гостях, а не дома. Вышли. Навьючили добычу на трофейных лошадей, полюбовались на загрустившего нора и выехали за ворота. В череседельной сумки позвякивали три мешка серебра. Когда я проезжал под надвратной башней, то натянул поводья и остановился. Рядом с охранниками стоял начальник стражи. «Да, мастер Серж», — предупредительно начал он. «Я забыл сказать одну вещь Уэрту Норббрейенду. Думаю, что и вам могу довериться. Я весь внимание, мастер. Если кто-то из ваших людей, когда мы уедем, захочет поехать следом, чтобы... Я сделал небольшую паузу. Чтобы проводить нас или просто пожелать хорошей дороги, то пусть подъедут завтра к гостинице. Там попрощаемся. Я не люблю, когда меня тревожат в дороге. Да, мастер Сирж. «Конечно. Я надеюсь на вас. Не подведу. Все. Больше не буду ничего говорить. Я просто устал. Эта авантюра выпила из меня все соки. И я, как выжатый лимон, ехал в сторону гостиницы и даже не замечал, с какой ненавистью смотрят на нас жители. На меня, на Рейнера тремпа и тем более на Мэт Достоука. Если бы они могли...» то выдернули нас из сёдел и разодрали бы в клочья. Или сожгли. Прямо на перекрестке. Потом бы зашли в кабачок и мирно обсудили казнь этих тварей. И все тихо, мирно и благородно. Выпив по пиву, жители бы разошлись по домам и заснули, улыбаясь во сне. Разве не так? Так. Кто же из нас большая тварь? По дороге мы все же заехали к портному. И два его мастеровых ползали вокруг моих ошалевших парней, снимая с них мерку. «Да, ребята, есть такое слово «надо». Терпите. Наш заказ обещали выполнить к завтрашнему полудню». Рейнар обрадованно хрюкнул, но портные, как это часто бывает, его не поняли и сразу внесли изменения в заказ. Обещали доставить обновки воинам к рассвету. Учитывая, что начало смеркаться, мы не стали спорить. Я заплатил 10 долиноров аванса и вышел. Все, надо ехать в гостиницу. Хватит на сегодня. Там заняли добрую половину конюшни, шесть трофейных лошадей и три наших. Хозяин только глазами хлопал и подсчитывал барыши. Заплатили, не торгуясь. Выложили 21 долинор и 2 мюнта. В моем кошельке сиротливо звенели 72 долинора. Конечно, если не считать тех двух тысяч, которые бережно прижимал к груди Рейнард Трэмп. Все только начиналось. И словно в подтверждение моим словам услышал знакомое карканье. Да, это вернулись наши вороны. И когда я вышел на галерею постоялого двора, то мне на плечи сели сразу два ворона. Нур и Нор. Карр!